Опекун задумчиво осмотрел Никта в новой одежде. «Сойдет. Теперь по тебе не скажешь, что ты всю жизнь прожил на кладбище». Никт гордо улыбнулся. Потом улыбка исчезла, и он посерьезнел. «А ты ведь будешь здесь всегда, Сайлос, правда? И я не уйду отсюда, если сам не захочу». «Всему свое время», — сказал Сайлос и промолчал весь остаток ночи. На завтра Нит проснулся рано. Высоко в свинцовом небе еще блестело серебряной монетой солнце. Зимой легко было проспать весь дневной свет, прожить три месяца как одну долгую ночь. Поэтому каждый раз перед сном Никт обещал себе, что встанет пораньше и выйдет на улицу. В воздухе стоял странный аромат. Резкий, цветочный. Никт пошел на запах. Египетской аллеи, где в вечно зеленых джунглях плюща скрывались псевдоегипетские стены, и иероглифы и статуи. Здесь пахло сильнее всего. Никту даже показалось, что выпал снег. На зеленых листьях виднелись белые пятна. Он присмотрелся. Каждое пятно состояло из мелких пятилепестковых цветков. Едва мальчик наклонил голову, чтобы их понюхать, как раздались чьи-то шаги. Никт скрылся в плюще и стал наблюдать. В египетскую аллею вошли трое мужчин и одна женщина. Все живые. У женщины на шее висела богатая узорная цепь. «Эти кусты?» — спросила она. «Да, миссис Каруэй», — сказал один из ее спутников, пухлый блондин. Он совсем запыхался. У всех мужчин в руках были большие корзины. «Что ж, как скажете», — отозвалась женщина. «Но, честно говоря, я ничего не понимаю». Она посмотрела на цветы. «Что мне теперь делать?» Самый низкорослый мужчина достал из своей корзины старые серебряные ножницы. «Ножницы, госпожа мэр!» Та взяла ножницы и принялась состригать цветы и складывать в корзины. Мужчины ей помогали. Через некоторое время женщина не выдержала. «Это глупость!» «Это традиция», — возразил пухлый. «Сущая глупость», — повторила миссис Каруэй, но продолжала стричь ножницами, пока не наполнилась первая корзина. «Ну, хватит!» «Нужно заполнить все четыре», — сказал Низкий, «и раздать всем жителям старого города». «Откуда взялась эта традиция?» — спросила миссис Каровой. «Я спрашивала у прежнего лорд-мэра. Он сказал, что впервые о ней слышат. Вам не кажется, что за нами кто-то наблюдает?» «Что?» — переспросил третий, который до сих пор не сказал ни слова, бородатый, в челме, с двумя корзинами. «Думаете, привидения? Я в них не верю». «Не привидения». Просто такое чувство, будто на нас смотрят». Никто еле сдержался, чтобы не зарыться поглубже в плёщ. «Ничего удивительного, что ваш предшественник не знает об этой традиции», — сказал пухлый, чья корзина уже почти наполнилась. «Зимние цветы рассвели впервые за 80 лет». Не верящий в привидения бородач в челме нервно озирался. «Всему старому городу полагается по цветку», — ставил низкорослый. «Каждому мужчине, женщине и ребёнку». И медленно добавил, словно вспоминая выученное давным-давно. «Кто моложе, кто дряхлей, все танцуют макабрей». Миссис Коровой фыркнула. «Ну и бессмыслица», но продолжила своё занятие. Сумерки спустились на кладбище рано, а в половине пятого совсем стемнело. Никт бродил по дорожкам и искал с кем поговорить. Он заглянул на землю горшечника к Лизе Хемпсток, но ведьмочка не показалась. Даже гробница воинсов опустела. Его родители куда-то пропали. Мальчика охватила почти животная паника. Впервые за десять лет ему показалось, что его бросили. Он сбежал по холму к старой часовне и стал ждать Сайлоса. Сайлос все не появлялся. «Наверное, я его не заметил», — утешал себя Никт. Он поднялся на самую верхушку холма и огляделся. В морозном небе сияли звезды. Ниже стелился узор городских огней. Уличные фонари, пляжащие фары. Никт медленно спустился к главным воротам кладбища. И вдруг зазвучала музыка. За свою жизнь Никт слышал самую разную музыку. Весёлые мелодии с фургонов мороженщиков, песни из радиоприёмников строителей. Мотивчики Джейка Клоретти, которые тот наигрывал покойникам на старой пыльной скрипчонке. Но такое мальчик слышал впервые. Музыка то стихала, то нарастала грандиозными волнами, как вступление к чему-то значительному — прелюдия или увертюра. Никт прошел сквозь запертые ворота и спустился в старый город. На углу стояла госпожа мэр. никто увидел, как она прикалывает маленький белый цветок к лацкану прохожего бизнесмена. «Я не занимаюсь частной благотворительностью», — сказал тот. «Мы делаем пожертвования централизованно». «Это не сбор благотворительных средств», — ответила миссис Карвей. «А местная традиция». «О!», -о — воскликнул бизнесмен и гордо выпятил грудь с цветком. Следующая оказалась молодая женщина с ребёнком в коляске. «Это ещё зачем?» — подозрительно спросила она, когда мэр двинулась к ней. «Один вам, другой малышу». Госпожа мэр прикрепила цветы к пальто с женщиной булавкой, корточки ребенка скотчем. «А зачем?» — снова спросила женщина. «Так принято в старом городе», — туманно ответила мэр. «Вроде традиции». Никто пошел дальше. Все прохожие щеголяли белыми украшениями. Мужчины, которые ходили на кладбище вместе с мэром, раздавали белые цветы из корзин. Почти никто не отказывался. А музыка все играла, еле слышная, торжественная, непривычная. Никт склонил голову на бок, пытаясь определить, откуда она идет. Музыка была везде. В воздухе, в хлопающих на ветру флагах и навесах, в далеком рокоте автомобилей, в стуке каблуков по мостовой. Никт еще раз посмотрел на людей, которые направлялись с работы домой, и вдруг заметил, что все идут в такт. У бородача в челме в корзине почти закончились цветы. Никт подошел к нему. «Простите», — мужчина вздрогнул, — «нельзя так подкрадываться!» «Извините», — произнес Никт, — «можно и мне цветок?» Тот с подозрением оглядел Никта. «Ты местный?» «Еще бы», — заверил его Никт. Мужчина дал Никту белый цветок. «Уй!» — Никта что-то кольнула в основании большого пальца.